Отступление 1942 года Можно себе представить, что это был за отход в начале светлого дня и на глазах у противника. Он немедленно бросил свою истребительную и бомбардировочную авиацию на наши отходящие части. Авиация противника гонялась за каждой упряжкой, повозкой, за каждым человеком. Летчики-фашисты, я бы сказал, развлекались, преследуя нас. Я выпроводил свою батарею, сам выехал последним. И вот тут я испытал на себе лично это развлечение фашистских летчиков. Подо мной был верховой конь белой масти по кличке Орел. Когда я выехал в поле, за мной и началась охота не только истребителей, но и бомбардировщиков. Пришлось бросить коня, но он был так привязан ко мне, что бегал за мной, как самая привязанная собака. «Видишь, летит на тебя самолет. Сейчас же ложишься куда-либо под копенку, смотришь, и орел тут же стоит. А это значит, ожидай пулеметные очереди, в лучшем случае, а то гранату или 50-килограммовку». Так надо мной развлекались около двух часов. В болоте застряло одно орудие, а заехал расчет этого орудия в болото, спасаясь от авиации противника. Была убита одна из лошадей и перебита дышла. Орудия вытащили, и в белой колодезь выступили только ночью. Чтобы двигаться дальше, нужно было исправить дышло. Требовалась электрическая или автогенная сварка. Нам подсказали, что на сахарном заводе имеется и то, и другое. Пришлось побеспокоить администрацию завода. Когда я пришел на квартиру к главному инженеру завода, разбудил его и объяснил цель своего посещения, он мне ответил, что это его не касается. Пришлось под силой оружия заставить найти сварщика и сделать нам все необходимое. В наказание мы взяли на заводе двух хороших лошадей. С наступлением утра авиация противника опять начала наше преследование. Особенно массированный был налет при подходе к ольховатке. Поселок Альховатка, Родина Павла Егоровича Чехова. Отца Антона Павловича Чехова. Мы с политруком Куликовым каким-то чудом уцелели. Самолет зашел с целью нас бомбить. Мы слезли с лошадей и легли прямо на дороге. Выбирать место было некогда, так как прямо на нас летит бомба. С нами же лейтенант Пехотенец. При приближении бомбы лейтенант не выдержал подскочил и побежал. Мы столиком обнялись и притерлись носом к земле. Бомба пролетела над нашими головами и разорвалась в 10 метрах от нас. И мы услышали крик лейтенанта. Подбежали к нему, а он уже бьется в предсмертной агонии. У него оторваны обе ноги по самый таз. Собрав орудийные расчеты батареи, мы двинулись дальше. Выезжая за ольховатку, Мы встретились с маршалом Советского Союза товарищем Тимошенко. Он приказал вернуться в Альховатку и занять ОП на Северной окраине. Альховатка расположена в Глубокой впадине. С наступлением утра следующего дня мы увидели следующую картину: С запада, юго-запада и даже Юго-Востока. Альховатка окружена танками, бронетранспортерами, орудиями противника различных калибров. Присмотрелись получше, оказалось, стволы кривые, танки и бронетранспортеры фанерные. Среди них было и несколько боевых машин, но противник не предпринимал пока что активных действий. С наступлением темноты мы двинулись в направлении Волоконовки. В Волоконовке находился винно-водочный склад». И вот одна отступающая пехотная часть обнаружила это, и там образовалась повальная пьянка. Пришлось сделать ложную тревогу, произвести несколько артиллерийских выстрелов и пустить слух, что в Волоконовку входят танки противника. Это возымело свое действие. Пехотную часть пришлось выдворить из Волоконовки, а водку и вино принять меры к уничтожению». Я решил двигаться через песчаное, где мы праздновали 24-ю годовщину Великого Октября. Подъезжаю к дому, кругом все закрыто, даже оконные ставни. Начинаю стучать, слышу, робко окликает женский голос. «Кто там?» Я отвечаю, «Это я, седой дед». Слышу взволнованный голос. «Батюшки! К нам Иваныч приехал!» Это была невестка хозяина. Открыла калитку, захожу в дом, а там пир горой. Прощальный ужин. Два сына и зять хозяина уходят с нашими отступающими частями. Пригласили и нас на пол. Застолье было расположено на полу в горнице. Приятной и радостной была встреча. Но омрачалась тем, что мы опять отступаем. Мы твердо заверили, что это расставание будет ненадолго. Тут подошли соседи и уже распределили солдат на ночлег. Но я заявил, что мы должны двигаться дальше и ночевать не останемся. Как выяснилось впоследствии, только мы вышли из Песчаного, как туда ворвались немецкие танки. В Большой Халании нашей дивизии не оказалось. Разведчики всю ночь разыскивали и не могли найти. Отдохнув, с наступлением рассвета, мы двинулись в направлении реки Оскол в Чернянку. Выехав на Большак, мы увидели, что между Яблоновым и Лозным по ту сторону балки ходят немецкие танки. Я приказал дивизиону спуститься в балку слева, по которой протекает река Халань, и двигаться в направлении Чернянки, а сам с группы разведчиков направился в Лозное. Въехав на северо-западную окраину Лозного, Мы спешились и стали выяснять, кто же есть в Лозном, а там даже и жителей не было. В это время из балки на юго-восточную окраину выскочили 5-6 мотоциклистов противника. Мы были на виду друг у друга. Первоначально обменялись любезностями: Рус, Иван, иди сюда! А с нашей стороны, а ты, Фриц, видал вот это? Потом последовали автоматные очереди и мотоциклисты немедленно скрылись. Мы начали спускаться в Прилепы. Там нас должен был ожидать дивизион. Откуда не возьмись, вдруг появился совершенно один Ночпадива, товарищ Урьев. Ночпадив — начальник политотдела дивизии. Я ему доложил о событиях вчерашнего дня, спросил, где находится дивизия и сказал, что я с дивизионом двигаюсь в направлении Чернянки, чтобы перебраться через реку Оскол. Он мне ничего не ответил, а приказал немедленно выдвинуться с батареи в Лозное и стать на противотанковую оборону. Я ему заявил, что приказание его выполнить не могу, потому что наших войск, каких-либо частей или подразделений, совершенно нет. Подвижных групп противника тоже нет. А главное, единственная переправа через реку Оскол в Чернянке может быть с минуты на минуту взорвана, и тогда придется бросать дивизион. После этих доводов он не стал настаивать на своем приказании и также таинственно исчез, как и появился. Мы спустились в прилепы, соединились с дивизионом и двинулись в Чернянку, где нас уже ожидал с нетерпением офицер связи с приказанием Камдива переправиться через реку Оскол и занять ОП на противотанковую оборону в СНП Волотова, а потом через 2-3 дня переместиться в укрепленный район НСП Круглое и там с наличным составом укрепрайона занять твердую оборону, а вообще двигаться в направлении Острогорск-Лиски. И действительно... Только что мы переехали на восточный берег реки Оскол, как была подана команда о взрыве моста. Там сидели саперы и ожидали этого. На полпути между Чернянкой и Волотовым нас настигла авиация противника. И чем она нас бомбила? Бочками, из-под горючего, наполненными камнями, металлическими баранами и другой дрянью. Своего рода развлечения немецких летчиков. Два дня прошли спокойно, на третий день появилась авиация противника, а на южной окраине станции Безгинка, что южнее Волотова, появились танки, порядка 30-40 машин. Я приказал дивизиону сниматься и срочно двигаться в укрепрайон Круглое. Прошло более 30 лет с тех пор, а я до сего времени слышу вопли отчаяния, безысходности жителей Волотова. Федор Иванович Терехов писал свои воспоминания в конце 1970-х годов. Это были душераздирающие вопли народа. Второй год приходилось отступать почти теми же дорогами. И вот первый раз пришлось встретиться с таким отчаянием и безысходностью жителей, которых мы оставили под временное угнетение ненавистного врага немецкого фашизма. При выходе из Лубянова мы видели, как противник шел вслед за нами большой колонной, но повернул на Староукулова, как бы охватывая нас с северо запада Голова этой колонны уже втягивалась в репьевку. Я не удержался от соблазна, приказал сбросить три орудия с передков и открыть огонь по голове колонны. И мы видели, как и противник отцепил несколько орудий от тягачей и открыл ответный огонь по нашим орудиям. Эта дуэль могла бы и продолжаться, но появилась авиация противника, и нам пришлось уходить. Мы вступили в укрепрайон «Круглое». Это был действительно укрепленный район. Были построены дзоты, капониры, район был обнесен противотанковым рвом. Через танковый ров был переброшен небольшой мостик, Далее все было заминировано. Но в укрепрайоне не было никаких частей и подразделений. И, конечно, никакого вооружения. Больше того, в самом НСП «Круглое» почти что не было жителей. А какие остались, заявили, что наши войска ушли три дня тому назад. ОП-дивизиона мы заняли на западной окраине укрепрайона с расчетом вести противотанковую оборону С этих Хопе открывалась видимость на 180 градусов. Несколько часов прошло спокойно, что дало возможность немного отдохнуть и людям, и лошадям. И вот появилась бомбардировочная авиация Ю-88 и начала бомбить противотанковый ров в правее нас. Это значит, что нужно было ожидать в скорости появления танков, и действительно, Как только улетела авиация, показались танки. Шли по опушке леса как бы ощупью, принюхиваясь. Ю-88, Юнкерс. Один из самых универсальных самолетов Люфтваффе времен Второй мировой войны. Дуэль произошла скоро. Четыре танка закрутились на месте, остальные попятились назад и скрылись за лесом. Я тогда командую отбой. Но не успели мы выехать из Круглого, как прилетела бомбардировочная авиация противника и жестоко бомбила весь населенный пункт. Были убиты четыре лошади. Убито одно орудие. Человек восемь солдат из орудийных расчетов было ранено. Я верхом на лошади стоял за одним домиком. Он был железом крытый. С противоположной стороны дома разорвалась авиабомба. Взрывной волной... С дома была сорвана крыша и отброшена метров на 50. Нас с «Орлом» засыпало песком и опилками. Мы долго чихали, выбрасывая из себя грязь. В НСП Шубная авиация противника еще раз нас бомбила. Но все обошлось благополучно, так как авиацию больше привлекло стадо скота, которые угоняли в тыл колхозники. НСП Шубная. Село Шубное сейчас административный центр шубинского сельского поселения. От этого стада ничего не осталось, даже трудно было проехать, вся дорога была усеяна трупами животных. Я выслал вперед разведку, которая, въехав на западную окраину Острогожска, обнаружила трупы наших красноармейцев с отрубленными головами. В это время нас встретил офицер связи, И сообщил, что Острогорск занят противником. И что дивизия находится северо западнее Острогорска в НСП Терновое. В Терновые прибыли поздно ночью. Не помню сейчас название НСП, выезжая из которого мы нагнали одиночную подводу. Приличная, на рессорах бричка, прекрасный конь запряжен. Вот этот конь и привлек мое внимание. Седоками на бричке. Были мужчина средних лет и молодая девушка. На бричке были мешки, ящики, а сзади был приторочен бидон, в чем возят молоко. Я предложил мужчине обменять лошадь, ему дать менее ценную лошадь, а у него забрать его коня, так как он подходит к артиллерии. Хозяин воспротивился и категорически отказался произвести обмен. Тогда мы решили лошадь отобрать и дать ему взамен другую. Он начал нас всячески поносить. Тут мы решили проверить и его, что он за тип и что везет. Оказалось, он за завмак, отступает откуда-то из нового оскола. А на бричке у него оказалось два мешка сахарного песка, мешок пшена, два ящика мыла, один ящик хозяйственного, другой туалетного. Ящик чая, ящик спичек, а в бидоне целый бидон водки. Конечно, мы все у него забрали. Дали ему лошаденку и пожелали ему доброго пути и в тылу честно трудиться. Подъезжая к Каратаяку, мы увидели такую картину. Все балки, все рощицы за 2-3 километра западнее Каратаяка все было забито войсками. Тут была и артиллерия РГК, полк, 152-мм пушек на тягачах. Тут были «катюши», тут были танки, я уже не говорю о пехоте. Авиация противника безнаказанно бомбит и расстреливает на выбор. Это было 4 июля 1942 года. Мы, хлебнув малость отобранная у торгаша водки, что называется, начали «локтями», Пробивать себе дорогу к переправе. Каратаяк. Город был основан в 1647 году как крепость на Белгородской засечной черте. В 1670 году, во время Крестьянской войны, на Каратаяк был совершен набег донских казаков, брата Стеньки Разина Фролки. Во времена азовских походов Петра I На Кратаякской верфи строились корабли Азовской флотилии. В 1923 году Кратаяк потерял статус города. Сейчас в селе Кратаяк существует единственный мост через Дон, Пантонный. Рядом расположен супермаркет «Пятерочка».